Любой ли человек может поместиться в гроб, даже очень высокий? Послушайте, иногда люди действительно не помещаются в гроб. И владельцам похоронных бюро приходится что-то с этим делать. Это наша работа. Семья надеется на нас. И если нет других вариантов, мы ампутируем ноги ниже колена, чтобы покойный влез. Нет! Что за чушь? Мы этого не делаем. Почему все думают, будто похоронное бюро так поступает с высокими людьми? К сожалению, эти слухи о ампутациях не просто одна из городских легенд. В 2009 году подобное реально случилось в Южной Каролине. Наша история начинается со смерти мужчины, чей рост превышал 2 м. Высокий, но не такой уж высокий по гробовым стандартам. Подробнее об этом позже. Его тело забрали в одно из похоронных бюро. Вот сейчас ситуация накалится, мгновенно перейдя к стадии чёрт побери, вот это жуть. Отец владельца похоронного бюро частенько помогал, выполняя разные задачи, например, мыл, одевал тела и клал их в гробы. По словам милого старого папы, однажды он самостоятельно принял решение, Электропилой отрезать ноги джентльмена по голень и положить вместе с ним в гроб. Не смущаясь, похорончики даже провели прощание, при котором видны были только голова и торс умершего по очевидным причинам. Ильиш 4 года спустя бывший сотрудник признался в содеянном, после чего покойника эксгумировали. Сюрприз Рядом с трупом полиция обнаружила аккуратно сложенные ноги. Абсолютно всё, что связано с решением отрезать кому-то ноги, обескураживает. Спервы, услышав эту историю, я не поверила в неё, потому что ни один работник похоронного бюро не станет отрезать от тела ступни или ноги. Это противоречит здравому смыслу и профессиональной этике даже если бы жена мертвеца умоляла, пожалуйста, отрежьте его ноги ради моего душевного спокойствия. Подобное действие нарушает. О да, вы угадали. Законы о погребении, которые призваны оберегать тела от увечий. К тому же, это привело бы к полному хаосу. Не то чтобы хаос стал при этом главной проблемой, но я должна была о нём упомянуть. Честно говоря, самая странная часть этой истории идея о том, что тело не помещалось в гроб. 2 м не такой уж и гигантский рост, когда речь идёт о гробах. Большинство среднестатистических гробов легко вмещают покойника ростом в 2 м и даже в 2 м 13 см. Если в похоронном бюро на тот момент были лишь маленькие гробы, они легко могли заказать размер побольше или убрать часть внутренней обивки, чтобы освободить место для ног. Трудно представить себе, что тогда отпиливание ног показалось кому-то наиболее разумным вариантом действий. Ладно, но что делать, если мёртвый человек и правда очень высокий? Как, например, Мануте Бол, один из двоих самых высоких профессиональных баскетболистов в НБА. Бол возвышался над, ну, почти над всеми, глядя на мир с высоты в 2 м 32 см. При этом беспрецедентным был и размах его крыльев, расстояние от конца пальца одной руки до конца пальца другой. 2 м 62 см. Можно ли столь высокому человеку подобрать гроб? Для справки, гроб можно подобрать кому угодно. Оверсайз, конечно, стоит дороже. И я не говорю, что эта дополнительная плата справедлива, но таковы реалии похоронной индустрии. Я слышала, что существуют гробы длиной в 2 м 43 см. И даже быстрый поиск в интернете покажет компании, которые специализируются на изготовлении гробов для тех, кто превышает стандартные размеры. Вероятно, не просто найти предприятие, которое сделает гроб для покойника ростом в 2 м 32 см, но совершенно точно такие организации существуют. Их профиль изготовление гробов по меркам заказчика. Я не могу придумать уважительную причину, по которой нельзя сделать экстраширокий или экстрадлинный гроб для трупа любого размера. Чёрт возьми, в интернете даже можно скачать схему, чтобы построить гроб своими руками. Есть настроение помастерить. Конечно, когда хоронят очень высокого человека, проблемы могут возникнуть и на кладбище. Если бы наш приятель Манута хотел лежать на обычном кладбище, с ухоженными газонами и рядами чистеньких могил, ему пришлось бы заранее уточнить параметры участка. Каждый участок имеет установленные размеры, подходящие среднестатистическим людям. При захоронении на таком участке гроб помещают внутрь бетонного контейнера, который позволяет земле не проседать впоследствии. Этот контейнер, как правило, тоже среднестатистического размера. Высокий покойник может в нём не поместиться, и придётся покупать не один участок, и скорее всего делать контейнер на заказ. Всё это кажется очень утомительным. Но люди ростом в 232 см всю свою жизнь мирятся с тем фактом, что они не подходят под общественное определение стандартного и среднестатистического. Им сложно найти обувь подходящего размера, подобрать душевую лейку, дверные коробки, джинсы, да почти все. Экстра длинный гроб и нестандартное место для захоронения – это всего лишь еще две вещи, которые придется сделать на заказ. Кстати, они могут отказаться от индивидуального заказа и выбрать естественное погребение прямо в землю в небеленном хлопковом саване. Пожалуй, это самый простой вариант – На кладбище для них даже могут вырыть яму подлиннее, и не понадобится ни гроб, ни контейнер. А что насчёт кремации? Из моего опыта работы в крематории и разговоров с другими его работниками, кремация очень длинного тела не представляет проблем. Большинство современных кремационных печей способны справиться с телом ростом около 2 м 13 см, да и с любым другим. Плойт до 2 м 74 см. Теоретически в подобное устройство поместилось бы тело Роберта Уодлоу, самого высокого зарегистрированного человека, который когда-либо жил. Роберт был ростом в 2 м 47 см. Его не кремировали, но будьте уверены, гроб для него изготовили на заказ. По словам очевидцев, длина его составляла более 3 м. А весел он свыше 362 кг. Если ваш рост приближается к 2 м 13 см, я порекомендовала бы заняться поиском гробов и могильных участков до наступления смерти, не после. Поговорите с семьёй и друзьями о том, как нужно общаться с сотрудником похоронного бюро. Скажите им, Предупредите похорончиков, что при росте в 1.85 я вешу 188 кг, чтобы не было сюрпризов. Это придаст вашей семье сил постоять за ваш труп, если кто-то начнёт создавать проблемы. Если ваш похоронный агент ведёт себя так, будто не знает, что делать с очень высоким человеком, и впервые слышит о специальных гробах, стоит проверить. Вдруг на самом деле это не человек, а А восемь чихуахуа, которые стоят друг на друге столбиком, прикрытые плащом. Работники похоронной сферы способны справиться почти с любой задачей. Всегда найдётся вариант, позволяющий обойтись без творческого применения электрической пилы.